Главный молельный зал т э ш и л у м п о не уступает по своему величию европейским готическим соборам. Его расписные потолки опираются на сорок восемь массивных деревянных столбов, среди которых стоит золотой трон Панчанламы. В зале может одновременно молиться половина предписанного для монастыря числа монахов. А в дни массового паломничества местом п р о п о в е д е й и богословских споров становится просторный двор, вымощенный гималайским камнем и украшенный с четырех сторон тысячью буддийских изваяний. В т а ш е л о м п о находятся погребальные ступы со с т а н к а м и Далай Ламы первого и нескольких Панчен Лам. Самая большая усыпальница была. Возведена в 1666 году для п а н ч е н л а м ы IV, при котором монастырь обрел свой нынешний облик. Это одиннадцатиметровая ступа в форме гигантской бутылки, сделанная из золота, настолько чистого, что прогибается от нажатия пальцем. Но несравненно больше, чем 85 килограммов этого металла, с т о и т украшающую ступу драгоценные камни. даже в необработанном виде, без граней и шлифовки, эти изумруды и рубины, величное с к у р и н о е яйцо светится в полумраке, как огни светофоров, словно аккумулирует тусклый свет лампад. Немногим уступает по своему великолепию и более поздняя усыпальница Панчен Лам восьмого. Ташилумпо славится также самой большой в Тибете буддийской статуей. Бог грядущего Майтрея, восседающий в цветке лотоса, действительно одно из скульптурных чудес света. Статуя высотой более двадцати ш е с т ю метров окружена семиярусной галереей, позволяющей хорошо ее рассмотреть. Лишь поднятый для благословения правый указательный палец м а й т р е и имеет метровую длину, а священный белый волос между его бровей. Сделан из тридцати трех алмазов и тысячи четырехсот сорока жемчужин. На всю же фигурку пошло двести семьдесят девять килограммов золота, почти столько же серебра и сто шестнадцать тонн бронзы. Над созданием статуи четыре года трудились сто десять лучших мастеров. Золотые кровли т о ш е л о м п о в е д н ы в ш и г а д з о т о в всюду. Северо-западнее монастыря есть о т в е с т в е н н ы е сто метровые кручи, специально вырубленные на склоне горы, чтобы в праздники вывешивать там гигантские танк-К, традиционные для л о м а и с т о в картины религиозного содержания.